и сделает героини романа, носящего это имя, тем самым выполнил некогда данное обещание. Еще одна встреча с беднягой-англичанином 100 тысяч ливров годового дохода, находящимся в состоянии глубокого сплина по причине болезненной застенчивости. Чтобы узнать, его историю, Александр спаивает его, при этом составляя ему компанию. Попутно следует заметить, что Александр, который нередко признается, что не курит и испытывает отвращение к алкоголю, в Швейцарии весьма охотно позволяет себе и сигару, и вишневую водочку. Трагедия англичанина оказывается уморительной для колик. Он безумно влюблен в дочку соседа баронета, и тот однажды приглашает его в гости. Баронет страдает от подагры, и скромник начинает с того, что ломает ему пальцы на ногах. Дальше больше. Она прокидывает на бесценный ковер чернильницу, пытается промокнуть пятно своим носовым платком, при этом садится на кошку, Стоически переносит раны от его острых когтей и выходит победителем из схватки с этим любимым домашним животным. Удушил кошку. За столом он выливает на себя суп, роняет соусник, начинает жадно есть пудинг в тот самый момент, когда его поджигают. Выплевывает кусок, залпом опрокидывает стакан водки, думая, что это вода, закашливается, обильно срыгивает. Обильный же потеет, вытирает потное лицо носовым платком, черным от свежих чернил. После всего этого ему не остается ничего другого, как бежать в Швейцарию и заключить там самоубийственные пари. Он спустится на лодке по Рейнским водопадам. Другая чудесная новелла, вплетенная Тарелем впечатление история Алкида Желеве, парижского комивайжора и бонобартиста, которого по первому знакомству Александр счел вульгарным. Желеве спровоцировал некоего англичанина на дуэль с невероятно жесткими условиями. Противники должны были идти друг другу на встречу с двумя пистолетами в руках стрелять в любое время, каким заблагорассудец. Невозможно не процитировать Александра, свидетеля этой дуэли. Что до меня, то я как зачарованный не мог оторвать взгляда от этого молодого человека, которого еще накануне вечером видел лишь комедианта плохого вкуса, а сейчас следил за ним, как если бы это был мой друг». Он откинул волосы назад, и лицо его потеряло обычное для него выражение банальной шутки. Его черные глаза, красота которых открылась мне лишь теперь, были отважно устремлены прямо на противника, приоткрытые уста позволяли видеть яростно сжатые зубы. Походка больше не казалась вульгарной, он шел выпрямившись, С поднятой головой и опасность придавала ему некую поэтичность, которую ранее я не мог в нем и заподозрить. Между тем расстояние между ними стремительно сокращалось, оба шли размеренным и твердым шагом. Когда оставалось не более двадцати шагов, англичанин делает свой первый выстрел. Как будто облачко набежало на чело его противник Однако он продолжал идти вперед. В пятнадцати шагах англичанин сделал свой второй выстрел. Алкид как будто бы пошатнулся, но продолжал идти вперед. По мере того, как он приближался, его бледнеющее лицо принимало ужасающее выражение. Наконец он остановился в одном туазе, не больше. Однако ему этого показалось мало, и он сделал еще шаг, и потом еще один. Зрелище это невозможно было вынести. «Алкид!» — крикнул я ему. «Вы что, собираетесь убить человека? Стреляйте в воздух, черт! Побери, воздух!» «Легко вам советовать!» — отвечал камивайжор.